Глава шестая Вскоре старик опять поправился и стал куролесить по-прежнему. Он явился к суде Тэтчеру, приставал к нему, чтобы тот отдал деньги. Приходил он и ко мне требовать, чтобы я бросил школу. Два-три раза ему удалось словить меня и поколотить, но я все-таки ходил в школу и большей частью всегда успевал улизнуть от него. Прежде бывало, я не слишком-то долюбливал школу, но теперь посещал ее на зло отцу. Тяжба в суде затянулась надолго. Это была длинная конетель, конца ей не предвиделось. Вот я и занимал постоянно по два, по три доллара у судьи, чтобы откупиться от плетки. Каждый раз, как отцу попадались деньги в руки, он напивался, буянил по городу, и его запрятывали в кутузку. А ему и горе мало, все это ему было дело привычное. Он так назойливо слонялся вокруг дома вдовы, что то наконец, потеряв терпение, объявила ему напрямик, что если он не оставит ее в покое, то ему придется плохо. Тогда он взбесился и отвечал, что покажет, кто хозяин Гека Фина. Раз весной он подкараулил меня, схватил и повез в Ялике по реке Милина-3, там высадились мы на берегу илинойса в лесу, где не было другого жилья, кроме старой бревенчатой хижины в самой чаще. Кто не знает этих мест, то там наверняка заблудится. Все время он не отпускал меня ни на шаг от себя, так что убежать не было никакой возможности. Жили мы в той самой ветхой избушке. На ночь он всегда запирал дверь и клал ключ в карман. У него было ружье, которое он, кажется, где-то украл. Мы охотились, ловили рыбу и этим кормились. Время от времени он запирал меня, а сам ходил за три мили на пристань. Там он менял рыбу и дичь на водку приносил ее домой напивался пьяным и колотил меня вдова разведала где я скрываюсь и послала за мной человека но отец пристращал его ружьем после этого я сам довольно скоро привык к новому житью бытию и даже полюбил его если не считать разумеется плетки я жил себе припеваючи валялся целый день покуривая трубочку или ловил рыбу Не знал я ни книг, ни учения. Так прошло месяца два и даже больше. Платье мое превратилось в грязной лохмотье, но мне жилось гораздо лучше и привольнее, чем у вдовы, где приходилось беспрестанно мыться, причёсываться, есть с тарелки, ложиться спать и вставать в назначенный час, да ещё, кроме того, ломать себе голову над книжкой и слушать вечную воркотню старой мисс Ватсон. У меня совсем пропала охота возвращаться туда. Живя у вдовы, я отучился ругаться, потому что она этого не любила. Но теперь я привык, благо старик не запрещал. Славно жилось у нас в лесу. Но вот мало-помалу он уже чересчур стал давать волю рукам и так больно дрался, что мне стало не в Он то и дело напивался в стельку, пропадал и запирал меня на ключ. Раз. Он запер меня а сам не приходил домой целых три дня. Жутко мне было сидеть одному. Я уж думал, что оно утонул, и мне так никогда и не выйти отсюда. Я струхнул не на шутку и стал подумывать, как бы мне удрать совсем. Уже не раз и прежде я пробовал выйти из запертой хижины, да никак не мог придумать средства. Все оконца были такие крохотные, что и собаки вряд ли пролезть в них. В трубу тоже нельзя было вылезти. Отверстие слишком узко, дверь была очень крепкая, из простых дубовых досок. Уходя, отец всегда заботился о том, чтобы не оставить мне ни ножа, ни чего-нибудь острого. Я, кажется, раз сто обшарил все уголки, но напрасно. Признаться, за этим занятием я проводил почти все время, благо другого дела не было. Но вот однажды я, наконец, отыскал кое-что то была старая заржавленная пила без ручки, забытая между стропилами на потолке. Я смазал ее салом и принялся за работу. На дальнем конце хижины, возле стола, была прибита гвоздями к бревнам старая лошадиная попона, чтобы ветер не врывался сквозь щели и не задувал свечи. Я забрался под стол, приподнял попона и стал выпиливать часть большого бревна, чтобы образовалось отверстие, в которое я мог бы пролезть. Нелегкая, кропотливая работа. Не успел я окончить ее, как услышал выстрелы в лесу. Это отец возвращался домой. Я проворно скрыл следы своей работы, поправил попону и спрятал пилу. Через несколько минут вошел отец. Он был по своему обыкновению не в духе он проворчал что был в городе и что дела идут из рук он скверно адвокат обнадежил его что рассчитывает выиграть процессы добыть ему деньги только бы наконец начали разбирательства в суде но беда в том что дело собирались затянуть как можно дольше и все по милости происка судьи тэтчера вдобавок люди болтали будто затевается новый процесс чтобы оттягать меня от отца и назначить вдову моей опекуншей На этот раз они думают непременно выиграть дело. Это здорово озадачило меня. Мне вовсе не хотелось возвращаться к вдове, чтобы опять попасть в тиски и цивилизовываться, как они выражаются. Старик принялся оброниться, проклинал всех и каждого поодиночке, о ком только мог вспомнить. Потом опять начинал ругать всех сызново чтобы никого не пропустить включая даже множество людей, которых толком не знал по имени, называя их «как бишь его». Он говорил, что хотел бы посмотреть, как это вдове удастся взять меня. Если с ним вздумают сыграть какую-нибудь скверную шутку, то он знает одно место в шести-семи милях вверх по реке, где они ни за что не найдут меня. Все это меня очень встревожило, но только на минуту. Я надеялся, что мне еще удастся сбежать до того времени. Старик послал меня к Ялику за припасами, которые он привез. Там я нашел мешок муки фунтов в пятьдесят, кусок свинины, порох и пули, бутыль с водкой в четыре галлона, потом какую-то старую книжку, два газетных листа да еще немного бечевки. Я перенес часть груза, потом вернулся назад, и присел на край ялика отдохнуть. Я все обдумал и решил, что когда убегу в лес, то надо захватить с собой ружье и несколько удочек. Оставаться долго на одном месте нельзя, но я буду кочевать большей частью ночью, охотиться и ловить рыбу для пропитания, и зайду так далеко, что ни старику, ни вдове никогда уже не удастся отыскать меня. Я решил, что кончу выпиливать лазейку, и убегу нынче же ночью, если отец напьется пьян, а это непременно случится. Я так погрузился в свои мысли, что не заметил, как пролетело время. Старик окликнул меня, спрашивая, что со мной сделалось. Утонул я, что ли, заснул там на берегу? Пока я перетаскивал вещи в избушку, на дворе стемнело. Я принялся стяпать ужин, а мой старик потягивать водку, и скоро опять пошла у нас потеха. Он и в городе пьянствовал, и даже пролежал всю ночь в канаве. Право, стоило на него посмотреть, до того он выпачкался в грязи. В пьяном виде он обычно бронил правительство, так и теперь. И это называется правительством. Полюбуйтесь-ка, на что оно похоже. Какие-то там законники, крючкотворы собираются отнять у человека его сына его собственного родного сына, которого он воспитал, не жалея ни трудов, ни забот, ни расходов. дас И вот когда человек, наконец, поднял сына на ноги, когда парень может начать трудиться, делать что-нибудь для отца, успокоить его в старости, тут вдруг закон хочет разлучить их. И это у нас называется правительством, но это еще не все. Закон тянет руку старого судьи Тэтчера, Помогает ему отнимать у меня мою собственность. Хорош закон. Оттягивает у бедного человека шесть тысяч долларов. Заставляет его жить в скверной старой лачуге. Заставляет ходить в лохмотьях, в грязи, словно свинью какую. Это называется правительством. Вот как уважают права человека. Иной раз приходит мысль просто бросить все раз и навсегда и уехать из страны. Да, так я и сказал им. Сказал прямо в лицо старику Течеру. Там было их много, все слыхали. Я сказал, что готов за два цента бросить эту проклятую страну и никогда в нее не возвращаться. Вот мои собственные слова. Взгляните, говорю, на мою шляпу. Можно ли назвать это шляпой? Тулья вся отстала... А поля падают чуть не до подбородка, разве это шляпа? И это-ка это воронье гнездо я должен носить. Но подобает ли это мне, одному из богатейших людей в городе, если б только я мог отстоять свои права? Да, чудное наше правительство, право чудное. Возьмите хоть такой пример. Был у нас один вольный негр из Огайо, мулат, почти такой же белый, как белые люди, Одевался щеголем рубаха, чистейшая шляпа сияет. Ни у кого в городе нет такого хорошего тонкого платья. И часы у него есть с цепочкой, и палка с серебряным набалдашником. Словом, этот малый первейший франт в штате. Что же вы думаете? Рассказывает, будто он учитель в каком-то колледже. Говорит на разных языках и всему обучен. Да это бы еще куда ни шло, вот что рассказывают. Будто он пользуется правом избирательного голоса у себя дома. — Ну, знаете, это меня взорвало. — Куда мы идем, — спрашивается. — Был как раз день выборов. Я сам собирался идти подавать голос, я не был слишком пьян. Но когда мне сказали, что есть такой штат в нашей стране, где позволяют негру подавать голос, я сейчас же на попятную «нет», — говорю. Я никогда больше не стану голосовать. Это я им объявил прямо в глаза. Все слыхали мои слова, хоть убейте. Не стану подавать голоса. И надо было видеть, как этот негр важничал. Представьте, не хотел уступить мне дороги. Желал бы я знать, спрашиваю, почему этого нахала не продадут с молотка. Что ж вы думаете, мне отвечали? Будто его продать нельзя если он не пробыл в штате шести месяцев. А он столько еще не пробыл. Вот вам, образчик. Ну, что это за правительство, когда нельзя даже продать негра, если он не прожил в штате шести месяцев? А еще зовется правительством, воображает себя правительством, когда не смеет шевельнуться целых шесть месяцев, не может забрать в руки проклятого негра, бродягу, вора в чистой рубашке и... Отец вошел в такой азарт, что не заметил, куда несут его старые шаткие ноги, так что полетел кубарем и ударился о катку с соленой свининой и ссадил себе обе ноги. Продолжение речи было самое горячее. Больше всего досталось негру и правительству, а заодно и катке. Он скакал по лачуге то на одной ноге, то на другой, Наконец, со злости и за всей силы треснул катку левой ногой, но расчет был плохой. Как раз этот сапог оказался совсем дырявым, из него торчали два пальца. Тут он так взвыл, что у меня волосы встали дыбом, бросился на грязный пол, катался, как бешеный, все держа в руках свою ногу, и так ругался, как я еще отроду не слихивал. После ужина отец опять принялся за бутыль с водкой и объявил, что там еще осталось на две выпивки и на одну белую горячку. Я рассчитал, что он напьется мертвецки пьяным уже через час. Тогда я либо стащу у него ключ, либо кончу выпиливать свою лазейку. Он пил, пил, пока не свалился на свою койку, но мне не посчастливилось. Он очень долго не засыпал, ворочался, стонал и возился. Наконец мне самому так захотелось спать, что глаза у меня слипались как я не старался переморгаться. И прежде чем я успел опомниться, я крепко заснул. Не знаю, долго ли я проспал, но вдруг меня разбудил страшный вой. Я вскочил с просонок. Вижу, отец мечется и скачет, как угорелый, и все кричит про каких-то змей. Змеи будто бы ползают у него по ногам то он подскакивал с ревом ему казалось что одна змея укусила его за щеку однако я не видел никаких змей но он все бегал по лачуге и орал сними их прочь сними скорей он одна кусает меня в шею еще никогда я не видывал человека в таком исступлении умаившись весь разбитый тяжело дыша он упал на землю потом стал кататься по полу удивительно быстро все сваливая по пути, ловя что-то в воздухе руками, со стонами и воплями. Ему казалось, что его держат черти. Мало-помалу он утих и лежал, продолжая слегка стонать, а там все тише и тише, наконец, совсем замолк. Из далекой чащи леса доносился крик совы и вой волков. Мне было жутко и боязно. Отец все лежал неподвижно в уголку. Вдруг он вскочил и стал прислушиваться. Нагнул голову на бок. Тук — Тук-тук-тук, — шептал он тихонько. — Вот мертвецы, тук-тук, идут сюда за мной. Но я не хочу идти. Вот они уже здесь. Не троньте, не троньте, прочь руки. Ой, какие холодные, пустите. «Оставьте меня, бедного!» Он пополз на четвереньках, все умоляя, чтобы его оставили в покое, потом завернулся в одеяло, забрался под старый еловый стол и принялся плакать. Я мог слышать его всхлипывание сквозь одеяло. Но вот он опять вскочил на ноги, как дикий зверь, и бросился на меня. Долго гонялся он за мной по комнате со складным ножом, называя меня ангелом смерти, грозясь убить меня, чтобы я не мог прийти за ним больше. Я убеждал его перестать, говорил ему, что я только гек, его сынишка гек, но он хохотал. Какой это был страшный хохот. Бесновался, рычал и все гонялся за мной. Раз я круто повернув, попался ему под руку, он ухватил меня за шиворот. Я уже думал, что пришел мой конец, но, слава богу, мне удалось выскользнуть с быстротой молнии и спасти свою жизнь старик так измучился, что упал спиной к двери и сказал что отдохнет минуточку а потом уже убьет меня нож он положил под себя теперь я усну говорил он наберу щил а после увидим в самом деле он задремал я потихоньку взял старый продавленный стул влез на него и достал со стены ружья убедившись что она заряжена я положил его поперек бочки дулом в ту сторону где был отец а сам сел за бочкой в ожидая когда он проснется и как медленно как томительно тянулось время